Глава 20. Карту бы только раздобыть, азартно произносит Фана. Потом сейчас тренировка. Бурчит Агнарик и тянет меня к реке, высвобождаясь из схватки нашей лировоительницы. Некс, какая тренировка? Смотр же у войск. А, ну да, расстроилась Агнарик. Но ну, может попозже будет. Пойдем тогда у офицеров карту спрашивать. Так ты что? «С императором раньше познакомилась?» «Ненамного раньше вас, этим же утром». «Девочки, как императора-то делить будем?» Деловито интересуется Фана. «Понятно, что тем клушам не отдадим, а между нами. Хорош ведь, все при нем. Ожившая мечта ходячая». «Пусть сам решает», — фыркнула я в ответ. «По последним разведданным в отборе будет участвовать принцесса Дерине» так что в любом случае шанс у нас у всех мизерный, Там моя то очень выгодный политический брак с породистой образованной девицей». Девушки разочарованно вздохнули. Я слышала, принцесса Дериния еще и маг хороший. Добила всех Некс. Но есть и хорошая новость. Этой ночью мы уже окажемся в столице. Дериния предоставила артефакт для перемещений. Еще немного посовещавшись, мы пришли к выводу, Что пока выгоднее держаться вместе, будучи коалицией, мы сильнее перед лицом соперниц. По окончании совещания разбрелись кто куда. Мы с Некс отправились добывать карту, Фана перебирать платье и украшения, а Гвен решила попробовать смыть краску, чтобы она хотя бы перестала быть такой ядрёно-розовой. И с мы с Агнарик выпросили у офицера одного, пустив в ход всё своё обаяние. Чуть позже вся наша команда нависла над картой. «О, земля Декверик большая», — радостно сообщает Фана, водя по границе владений. «Только нет ни полезных ископаемых, ни рек, ни гор, одна сплошная пустыня», — сокрушенно качает головой Гвен. «Да, это плохо, хотя какая разница, не пройду отбор, землями не займусь, а пройду стану императрицей, и формально вся империя станет моей. Но вообще территория мне все равно не нравится, я привыкла жить у моря, без него никак». Обследовала взглядом карту более детально. Вода есть, кстати, относительно недалеко, целый океан. Вот только путь к воде преграждает чужая, тоже весьма обширная территория соседа, которая почти со всех сторон опоясывает, словно защищая всех остальных от моей пустыни. Нашла название соседской территории. Кончики пальцев похолодели. Хм, как интересно получается. У меня только один сосед, земля Ашентор. С другой стороны, только ничейная дикая пустыня. Точнее, не совсем ничейная, формально все принадлежит империи, но там, насколько я помню из уроков, лишь несколько малочисленных кочевых невоинственных племен. Больше жить никого в пустыне не тянет. Девочки хитро зафыркали. А Шентор, значит, действительно интересное совпадение. Фана смешно надула губы и двигает бровями. «Может, генерал сам землю выбрал тебе в награду? Может, у вас любовь, а?» «Ну а что? Объедините земли? Уж наш полководец найдет способ сделать их наследуемыми!» Настал мой черед фыркать. «Странная у тебя логика, Фонтара. Тем не менее, призадумалась, что к чему и зачем. Через час Некс все-таки позвали на тренировку. Я поплелась следом. «Теперь уже ладно» все равно в последний раз. В столице меня никто не сможет заставить заниматься. Ко мне приставили бывалого воина, с которым я неспешно стала отрабатывать позиции и удары. Краем глаза слежу за Агнарик. Всего несколько дней, а уровень девушки заметно подрос. Она азартно рубится на мечах со своим учителем. И тут замечаю, как Некс подъезжает император вместе с генералом. Лера не видит их полностью сконцентрированное набое. Отмечаю, что Его Величество явно заинтересовался Некс и тем, как она машет мечом. Неп спешивается. Шали, не отвлекайся. Требует мой наставник. Там император подъехал, может, я посмотрю? Там еще и генерал приехал, а при нем я всегда должен свои обязанности выполнять на отлично. Поднимай меч. Когда в следующий раз, закончив тренировочный комплекс, мне удалось взглянуть в сторону Лиры, я была очень удивлена. Некс полную силу бьется уже не с учителем а с самим императором. не улыбается и явно доволен, что у него такой необычный противник. Но в то же время от Лиры Агнарик отбивается легко и играючи. Вот на схватку генерала и императора я бы с куда большим интересом поглядела. Кстати, о генерале. «Никуда не годится Шале. Ремик осуждающе качает головой. «Оказывается, у меня Шантор буквально над душой стоит. Мне и не нужно это владение мечом». «Для самозащиты тем более, и не стану таскать постоянно с собой тяжелую железку!» «Взгляни на свою подругу. Она теперь на шаг впереди тебя, благодаря своим умениям, и ты все еще утверждаешь, что это тебе не нужно!» «А вы что, за меня очень переживаете? Хотите императрицы свои увидеть?» Ашантур опасно прищурился. «Я смотрю, шалит ты стала смелее». «Ну, вообще, да». Меня окрыляет сознание того, что этой ночью я распрощаюсь окончательно с генералом, будучи с подаренными платьями или без них. Прячу глаза и намек на улыбку. Мне интересно, Шаля, так ты всерьез намерена бороться за императора? Почему нет? К тому же выбор отсутствует. Или я чего-то не знаю? Ты ведь понимаешь, что это заранее проигрышное для тебя мероприятие. А вот сейчас обидно было. Почему? «Даже получив звание Лира, ты ею не являешься. Это должно быть в крови. Благородство, изысканность, степенность. А тебя как ни одень, ты все равно останешься дочерью булочницы, забавной и необычной игрушкой-ведьмочкой. Ты даже меч держишь в руках, как пьяный матрос. Так что я спрашиваю еще раз, на что ты рассчитываешь?» Стою, придавленная словами раздраженного генерала. «Да». Мощно припечатал. По всем больным местам прошелся. Воткнула тренировочный меч в землю. Схватки на мечах действительно не моя сильная сторона, а времени мало, так что не зачем тратить его впустую. Ухожу. «Шаля», — недовольно произносит Ашентор, оборачиваясь, смотря при этом исключительно на траву. «Я тебя не отпускал. Отвечай на вопрос». «Все, что вы сказали верно». «Но вам ли не знать, генерал, что любые слабости при должном желании могут обернуться силой?» «Молчание. Так и хочется поднять взгляд на Ремика, Хочется плакать горючими слезами от обиды. Мне не нужен был ни этот отбор, ни император, ни генерал. Почему маги не могут оставить ведьм в покое?» «Иди, Шале, работай со своими слабостями. Любопытно будет посмотреть на твой скорый провал». «По идее, мне бы сейчас надо расплакаться или убежать, ведь именно такого эффекта, судя по всему, добивается генерал. Но я заинтересовалась». «А вы что, тоже будете присутствовать на отборе?» «Не непосредственно, но все же придется посетить несколько светских мероприятий, с ним связанных». «Какая жалость!» Но в принципе, может так случиться, что людей будет так много, что с черным магом я больше не пересекусь». «Сама не поверила собственным мыслям. Стремительно ухожу, краем глаза замечаю, как Некс уже мило общается о чем-то с императором. Девушка буквально вся светится. Похоже, как боец плеру более чем устроил. На месте Агнарик не связанной никакими особыми обязательствами. Еще бы и генерала в деле попробовала. Может, Ашантора вкуснее, но ну или там меч у него длиннее и больше, да и конкуренция меньше. Чувствую на себе тяжелый взгляд» не выдерживаю, резко оборачиваюсь. Рэмик смотрит на меня. Взгляд опасный, тяжелый, многообещающий и черный. Глаза генерала не сияют синевой. Раньше я боялась потустороннего синего цвета, а теперь понимаю, что очень даже милый синий цвет. И тут я забыла, как дышать. Тьма в глазах Ашентора вдруг разлилась, заняв все пространство. Глаза генерала стали глянцево-черными, белка нет, «Только страшная тьма». «Что это? Как это? Разве у людей, пусть даже магов, могут быть такие глаза?» «У меня кровь стынет в жилах». Моргнула. «И все. Никакой черноты. Синие обычные глаза. Даже не сверкают почти». «С недоумением смотрю на шантора. Генерал вопросительно приподнял бровь. «Да ну нет, не могло мне это показаться. Я нормальная здоровая ведьма. Видениями не страдаю» резко развернулась и еще шустрее пошла прочь от военачальника. В шатре невест нашла Гвен. «Но ты как?» Присаживаясь рядом с девушкой, малиновые пряди волос как были яркими, так и остались. Ведьминскую силу как-никак вкладывала в работу. Теперь долго надо будет смывать. «Почти привыкла», – мученически ответила Гвен. «Главное ведь, что теперь ты обращаешь на себя больше внимания, это хорошо?» «Но не малиновыми же волосами», – Я хотела сверкающие серебристые прятки, как у Фантары. К официальному представлению императора сделаю тебе серебряные прятки вместо розовых. В этот раз торопилась, вот что вышло. Хорошо бы. Не ухожу от Гвен, продолжая с ней болтать и приглядываться. Вот кто самая изящная и благородная лира не только в нашей маленькой компании, но и во всем шатре невест. Ненавистный этикет я выучу – А вот манеру держаться хочу перенять у Саушерик. Конечно, правильной настоящей лиры я не стану. Но вот движения, жесты, даже походку, вполне могу повторить. Надо вдвойне за собой следить, перестать горбиться, ходить всегда прямо, плавно, держать подбородок высоко. Делать все в темпе Гвен. Неспешно, изящно. Девушка отпивает чай из грубой армейской кружки, но так, словно держит тонкую ажурную чашечку. «Беру кружку и в точности повторяю все движения Гвен. Сегодня, да и в последующие дни я от Саушерик не отойду». Глубокой ночью всех невест разбудили, приказав быстро собираться. Надо отметить, что в шатре после первичного отбора императорским обаянием стало куда свободнее. Но все равно хорошо, что не придется здесь больше ночевать. Мне и полночи хватило. Гадкая мыслишка о том, что рядом с генералом ночевать приятнее, чем с кучей манерных девиц, все-таки проскользнула» оседлала Эндегерда и вместе с остальными невестами отправилась к месту открытия портала. Лира вокруг охают и ахают, наблюдая за тем, как Ашентор открывает портал. А вот Императора что-то не наблюдаю, наверное, уходить решил инкогнито. На Некс больно смотреть, Агнарик до сих пор вся светится, и на лице поселилась глупая улыбка. Все бы ничего, но сердце свое до конца отбора лучше весь хранить максимально закрытым. Наверняка найдется немало девушек, которым император будет уделять свое внимание. Так от ревности можно известись? В этом плане мне Непа не нравится. Слишком привлекательны и обаятельны. А значит, для влюбленной в него девушки ревность станет постоянной спутницей. Когда настал момент перехода через портал, Фантара и Гвен схватили меня за руки. Некс хмыкнула и тоже подцепила Гвен под локоток. Удачного вам отбора, Лира прохладно произнес стоящий неподалеку генерал. «Спасибо», — искренне поблагодарила Агнарик. «Спасибо», — Не несмело ответили Фана и Гвен. «Шли бы вы ко тьме со своими пожеланиями?» Про себя ответила я и устремилась к зеркальной границе первой. Даже головы не поверну в сторону генерала. Едва слышный хлопок от разрыва пространства, и вот я уже с подругами с высокого холма любуюсь на ночную столицу. Левиаколь потрясающий. Столько огней. Он громаден. И море. Это ведь еще и портовая столица. Как же хорошо вновь оказаться у большой воды. Ну что же, пора уже познакомиться с этим городом магов. Вдохнула свежеморской воздух полной грудью и потянула девушек вперед. А то нас топчут выходящие из портала невесты. Вместе с частью воинов спустилась с холма вниз, А там уже стоит городская стража и 16 трухлявых кибиток, запряженных хилыми старенькими лошадьми. Это сразу не внушило мне оптимизма. «Кибитка номер 8. Противным визгливым голосом произнесла госпожа распределяющая. Неприятная особа в теле, которая вот уже полчаса делит лир на несколько групп для распределения по разным пансионам и замкам. Кандидатки сразу почувствовали на себе все отношение к невестам императора. Вообще никакого уважения. Мы из числа последних прибывших невест, еще из завоеванных территорий. Собственно, отношение словно к пленницам или того хуже, бедным родственницам, прибывшим покорять и без того переполненную подобными охотницами столицу. Меня Фану Гвен и Некс, госпожа распределяющая, как она сама себя сказала называть, не удосужившись назвать свое имя. Лишь заметив, что мы держимся вместе, сразу решила отправить жить в разные места. Ну а мы, само собой, ни в какую. Я от Фана не на шаг, она моя подопечная, «Да и остальные девочки тоже. Пришлось ругаться. Большинство невест уже разъехалось, и только те девушки, что не могут уехать из-за того, что должны ехать с кем-то из нашей скандальной четверки, терпеливо ожидают окончания спора. Гвен, не терпящая вульгарных разборок, стоит за моей спиной, но при этом не просит все прекратить и периодически поддакивает. Некс и Фантара отважно бьются бок о бок со мной». Я извлю, Гнарик то и дело хватается за фантомный меч, которого у нее по правилам при себе нет. Афана, вспомнив, как надо истерить и изображать из себя капризную лиру, которой все должны, с легкостью перекрикивает тетю распределителя. Весело, в общем, даже азартно. «На улице будете спать?» «Значит, будем, но вместе!» «Нельзя на улице! а Не по правилам это!» «Так поселите нас вместе!» Мы сюда приехали вместе и уедем. Да мы вообще отсюда не уедем. Одна императрицей станет, а другие ее придворными лирами. Но нет мест. Да и не бывает на отборе друзей тут каждый сам за себя. Что здесь происходит? Один вопрос, заданный властным ледяным тоном, и мы все мгновенно притихли. У госпожи распределяющей нервно дернулся глаз. «Ага». Не только на молоденьких невест генерал действует подавляюще. Видимо, что женщина опытная опустила взгляд сразу вниз, еще и сгорбилась подобострастно. Господин кандидатки скандалят, требуют их вместе поселить. Так поселите, в чем проблема? Все дома уже переполнены. И так с трудом нашла места, куда можно поселить еще по одной или по две девушки, но никак не четырех сразу. Хм что даже в штормовом не осталось мест. Замок на окраине. Вряд ли туда селили в первую очередь. Госпожа распределяющая побагровела. «Там есть, но ведь замок не предназначен для лир этого ранга». «Я не против. Заселяйте». Генерал бросил взгляд в мою сторону, и я тут же опустила голову вниз. «Если эти лиры так уж хотят проверить на прочность свою дружбу, почему бы и нет?» Распределяющий, кажется, уже кипит от возмущения, но подобострастный позу не меняет. Господин, но они даже не исконные имперские подданные. Другие лиры будут возмущаться, и там не будет соответствующего конвоя. По правилам, все кандидатки из недавно завоеванных земель должны быть под усиленной охраной. В плане охраны я беру ответственность за этих лир на себя. Что до остального, я ведь могу решать, кого приглашать в свои владения. «Если кто-то будет недоволен моим выбором, то всегда сможет обратиться к вам с просьбой о смене места жительства». Иными словами, если кого-то что-то не устраивает, это их проблемы. «Так, стоп. Это что, мы сейчас поедем в некий замок, который принадлежит Ашентору? Ну, насколько я понимаю. Может, генерал там еще и жить будет? Ну или как минимум осуществлять подобающий надзор за четырьмя подозрительными девицами?» «Нет!»